Глава вторая. Не тот берег реки. Что будущую занят ты судьбой, терзаешься бессмысленной борьбой? Живи беспечно, весело. Вначале не посоветовались ведь с тобой. А Мархаям рубоят. Мортенсон открыл глаза. Рассвет был необыкновенно фантастически тихим. Грег высвободил руки из тугого кокона одеяла, с трудом поднес их к лицу. Он лежал на голом камне, рот и нос покрылись коркой льда. Грег стряхнул лед и сделал первый глубокий вдох. Затем сел и засмеялся, он проспал довольно долго и полностью потерял чувство реальности. Мортенсен потянулся, пытаясь вернуть чувствительность онемевшим конечностям. Острые камушки отпечатались на теле. Осмотрелся. Горы окрасились в яркие, сочные тона — розовые, фиолетовые, голубые. Ветра не было. Небо перед рассветом выглядело абсолютно ясным. Осознание своего положения вернулось к Грегу вместе с чувствительностью конечностей. Он по-прежнему был один. Он заблудился. Но это больше его не беспокоило. Утро все расставило по своим местам. Оглянувшись на бесконечную долину, откуда пришел, он сразу понял, что ему не вернуться обратно на тропу, даже если несколько часов идти в обратном направлении. Высоко над ледником кружил орел. Его большие черные крылья четко выделялись на фоне заснеженных гор. Непослушными от холода руками Мортенсон, сложил одеяло, спрятал его в свой маленький фиолетовый рюкзак и попытался открыть бутылку с водой, но потом спрятал ее и сказал себе, что напьется, как только согреются руки. Орел, увидев, что Мортенсон шевелится, разочарованно полетел дальше в поисках другой жертвы. Грег двинулся на север, спотыкаясь, а валуны Перепрыгивай только самые узкие трещины. Ноги все еще не слушались. Вспомнилась песня из африканского детства. Тогда он часто пел ее при ходьбе. «У нас есть настоящий друг Иисус. Он живет на небесах». Мортенсон пел на Суахили. На этом языке говорили в церкви, откуда была видна гора Келеманджара, и где каждое воскресенье проходили службы он не обращал внимания на необычность происходящего. Американец заблудился в Пакистане и поет немецкий религиозный гимн на Суахили. Среди лунного ландшафта, среди валунов и голубого льда, там, где камешки, отброшенные ударом ноги, исчезали в трещинах и через секунды падали в подземные реки, старая мелодия пробудила в нем чувство ностальгии. Это был привет из страны, который он когда-то называл своим домом. Прошел час, потом второй. По крутой тропе Мортенсон выбрался из ущелья, по которому шел. Здесь он упал на четвереньки и стоял так, пока поднявшееся солнце не осветило всю долину. И тогда его что-то словно ударило. Открывшаяся панорама буквально ослепила. «Гашер-брум», Митрпик. пик, митр пик. Башня Мустаг. Заледеневшие гиганты, купавшиеся в лучах утреннего солнца, пылали, как гигантские костры. Известный фотограф Галлен Роуэлл, который в 2002 году погиб в авиационной катастрофе, долгие годы провел, пытаясь запечатлеть ускользающую красоту гор, окружающих ледник балтора Его фотографии поражали воображение. Но Роуэлл всегда казалось, что они не могут сравниться с теми ощущениями, которые он испытывал, просто находясь здесь и ощущая свое ничтожество перед заснежными колоссами. Роуэлл считал это место самым прекрасным на земле — тронным залом горных богов. Хотя Мортенсен уже провел в горах несколько месяцев, он упивался окружавшей красотой так, словно никогда прежде не видел ничего подобного. Так никогда не было, — объясняет он. Все лето я смотрел на эти горы как на цель, полностью сосредоточившись на самой высокой, к 2 Я думал об их высоте, о технических трудностях при подъеме, я мыслил как альпинист. Но тем утром я впервые просто увидел их. Это было потрясающе. Архитектурное совершенство гор. Широкие откосы и настоящие крепости из красновато-охристого гранита, гармонично завершенные острыми заснежными пиками, подействовало на него неожиданным образом. Оно ободрило, укрепило дух. Мортенсон сел на камень и стал пить, пока бутылка не опустела. Несмотря на слабость, отсутствие пищи и теплой одежды, несмотря на четкое понимание того, что... Если он быстро не выйдет к людям, шансы на выживание ничтожно малы. Мортенсон теперь ощущал странную уверенность. Он наполнил бутылку под струйкой воды, стекающей с ледника. Сделал глоток и содрогнулся от ледяного холода. «Спокойно», — сказал он себе, — «голод станет проблемой лишь через несколько дней, но пить нужно обязательно». Ближе к полудню послышался легкий звон колокольчиков где-то на западе. Там шел караван. Лежала главная тропа по Балтору. Он стал искать каменные вешки, отмечавшие тропу, но увидел только разбросанные камни. Перебравшись через крутую осыпь на краю ледника, Грег неожиданно оказался перед стеной высотой в полтора километра. Она полностью преграждала путь. Мортенсон понял, что перешел тропу, не заметив ее, поэтому пришлось вернуться прежним путем, полностью сосредоточившись на поиске следов. Любоваться горами было нельзя. Через полчаса он нашел окурок, потом каменную вешку и пошел по еле заметной дорожке туда, откуда все четче слышался звон колокольчиков. Каравана он не видел, но примерно через Полтора километра заметил человека, стоявшего на огромном валуне, где-то над ледником. Силуэт четко вырисовывался на фоне неба. Мортенсен закричал, но его голос был слишком слабым. Человек исчез, потом появился на другом валуне, ярдов на сто ближе. Мортенсон закричал изо всех сил, и на этот раз человек повернулся к нему, потом быстро спустился и исчез из виду. Посреди огромных валунов в самом центре ледника увидеть Мортенсона в его пыльной, выгоревшей одежде было невозможно, но он мог кричать, и его могли услышать. Бежать Грег не мог, поэтому побрел в направлении того места, где видел человека. Каждые несколько минут кричал, и звук собственного, надтреснутого голоса каждый раз изумлял его. Наконец он увидел человека, стоявшего на другой стороне широкой трещины. Тот широко улыбался. Это был Музафар, носильщик, которого Грег нанял для того, чтобы добраться со своим багажом до цивилизации. Музафар нашел самую узкую часть трещины и с легкостью перепрыгнул через нее, несмотря на то, что за его плечами был груз более 40 килограммов. «Мистер Гирек! Мистером Гирек!» — закричал он, обнимая Мортенсона медвежьей хваткой. «Аллах Акбар! Благословение Аллаху! Вы живы?» Мортенсон неловко высвободился. Хотя проводник был на голову его ниже и лет на двадцать старше, его объятия буквально лишили Грега способности дышать. Музафар радостно ударил Мортенсона по спине. То ли от этого, то ли от пыли, взлетевшей от одежды, Мортенсон начал кашлять и долго не мог остановиться. Чаю, мистер Герег, предложил Музафар, явно обеспокоенный состоянием Мортенсона. Чай придаст вам сил. Проводник привел Мортенсона в небольшую пещеру, где можно было укрыться от ветра. Он оторвал от большого пучка полыни, прицепленного к рюкзаку несколько веток порылся в карманах своей огромной выцветшей куртки «Гортекс» — подарок одной из бесчисленных экспедиций, которые он вел по Балтера, достал кремень и металлический чайник и уселся готовить чай. Впервые Мортенсен познакомился с Музафаром Али через 4 часа после того, как вместе с Дарсни спустился с к 2 От базового лагеря на Броуд-Пике их Отделяло меньше пяти километров. Раньше они покрывали такое расстояние за 45 минут, когда ходили на Броудпик в гости красивой мексиканской альпинистке, которую Дарс не все лето пытался соблазнить. После спуска с к 2 они 4 часа шли, волоча непослушные ноги, и таща немыслимый по тяжести груз. Тогда Музафар и его друг Якуб только что закончили работу с мексиканской экспедицией теперь налегке возвращались домой через Балтера. За 4 доллара в день они предложили донести тяжелые рюкзаки Мортенсона и Дарсни до Асколя. Американцы с радостью согласились. Хотя в наличии оставались последние рупии, они собирались более щедро вознаградить своих проводников, спустившихся с гор. Музафар принадлежал к народности Балти. Эти горцы живут в самых суровых высокогорных долинах Северного Пакистана. Более 600 лет назад Балти пришли сюда с юго-запада, с Тибета, через перевал Ладакх. Неприступные горные перевалы стали тяжелым испытанием для буддистов. И буддизм уступил место религии, более подходящей для их новой родины. Такой религией стал шиитский ислам шиитский ислам, одно из двух наряду с суннитским исламом, основных направлений в мусульманстве. Но Балти сохранили свой язык, древнетибетский. Этот маленький народ сумел отлично приспособиться к жизни на такой высоте, на которую не каждый человек рискнет подняться даже на короткое время. Физически Балти напоминали альпинистов, покоряющих горы Балтистана и своих дальних сородичей, Непальских шерпов, шерпы, народ на востоке Непала и в соседних районах Индии, буддисты. Балтии — люди недоверчивые, с подозрением относящиеся к чужакам. Кроме того, исповедуют мусульманство. Неудивительно, что европейцы воспринимают их совсем не так, как буддистов-шерпов. Балти произвели глубочайшее впечатление на фоско-мараини. Члены итальянской экспедиции 1958 года, которая совершила первое восхождение на Гашербрум-4 «Скалистого соседа к 2 Написанная им книга «Каракорум. Восхождение на Гашербрум-4» читается скорее как этнографический трактат о жизни Балти, чем как воспоминание об альпинистском триумфе. Они способны запугать и подавить человека. «Мало того, что от них частенько исходит отвратительный запах, в них безошибочно распознаешь разбойников», — писал Мараини. «Но если вам удастся расположить их к себе, вы поймете, что они умеют хранить верность и обладают огромным мужеством. Физически они очень сильны, умеют преодолевать трудности и усталость. Эти маленькие мужчины с тонкими, как у аистов, ногами — день за днем тащит на плечах груз в 40 килограммов. По таким тропам, на какие европеец не ступит даже без всякого груза прежде, чем десять раз подумает. Музафар согнулся в углу пещеры, раздувая костер. Огонь разгорелся, стало светлее. Пакистанец был по-своему привлекателен, хотя отсутствие нескольких зубов и выдубленная ветром и солнцем кожа делали его старше, чем было на самом деле. Он приготовил чай с маслом, напиток, который составлял основу ежедневного рациона Балти. Делал он это так. Сначала заварил в закопченном металлическом чайнике зеленый чай, добавил соли, соды и козьего молока, а потом осторожно бросил в чайник ломтик «Мара», прогорклого масла из молока яка. Такое масло у Балтии считается деликатесом. Затем размешал напиток весьма просто, не очень чистым указательным пальцем. Мортенсен посматривал на эти приготовления довольно нервно. Запах такого чая он знал давно. Почувствовал его сразу, как только прибыл в Балтистан. И говорил, что этот напиток более вонючий, чем самый страшный сыр, изобретенный французами. Теперь же поспешно изобретал все возможные причины, лишь бы уклониться от угощения. Музафар протянул ему закопченную кружку. Мортенсона замутила, но его организм требовал соли и тепла, поэтому он все же выпил. Музафар снова наполнил кружку. Потом еще раз. Зандабат! Хорошо, мистер Герек, сказал Музафар после третьей кружки, дружески похлопав Мортенсона по плечу, отчего в воздух поднялась туча пыли. Дарсни ушел в с Якубом. Спустя некоторое время Мортенсон и Музафар направились вслед за ними. Они шли по Балтеру еще три дня. И все это время проводник не выпускал американца из виду. Грег по-прежнему практически не различал тропы, но Музафар шел по ней уверенно, словно по Бродвею. Проводник держал Мортенсона за руку или требовал, чтобы он шел за ним след вслед. след, и Грек неотрывно следил за движением дешевых пластиковых китайских спортивных ботинок, которые Музафар носил без носков. Как правоверный мусульманин, Музафар пять раз в день совершал намаз, Но даже в это время он порой отвлекался, чтобы убедиться, что Мортенсон рядом. Этим путешествием Грег воспользовался для того, чтобы учить язык Балти. У проводника он спрашивал название всего, что попадалось по пути. Ледник назывался Зангс Зхинг. Лавина Рдо Рут. Для камня в языке Балти было столько же слов, сколько у эскимосов для снега. Плоский камень, на котором можно спать или готовить, назывался Брак Леп. Острый, подходящий для проделывания отверстий кхрок, а маленькие круглые камешки именовались Кхогдос. Их нагревали в костре, а потом оборачивали тестом. Женщины Балти каждое утро таким образом пекли пресный хлеб. Мортенсон обладал хорошими лингвистическими способностями, поэтому язык Балти давался ему без труда. Преодолев узкое ущелье, наконец ступили на твердую землю. Выступ ледника Балтера лежал на дне каньона, почерневший от грязи и напоминавший нос Боинга 747. Из-под него Подобно реактивным струям вырывались подземные реки, которые на протяжении 62 километров текли под толстым слоем льда и снега. Пенистые бурные потоки были верховьями реки Бралду. Пятью годами позже шведский спортсмен прибыл сюда со съемочной группой. Он хотел пройти на байдарке по реке Бралду до Инда и дальше. Воровийское море. Через несколько минут после спуска байдарки на воду спортсмен погиб. Первобытная сила реки перевернула лодку, и швед разбился о камни. В каньоне Мортенсон в первый раз за последние несколько месяцев увидел цветок пятилепестковый розовый шиповник. Он упал на колени, чтобы полюбоваться им цветок стал символом возвращения из края вечной зимы. Вдоль берега реки росли тростник и полынь. Грег смотрел на них, его охватывало ощущение настоящей жизни, хотя в скалистом ущелье растительность была более чем скромной. Осенний воздух на высоте трех с половиной тысяч метров казался роскошным. Мортенсон дышал полной грудью и наслаждался. Он забыл, что так бывает. Теперь, когда опасности Балтера остались позади, Музафар каждый вечер уходил вперед, разбивал лагерь и готовил ужин к приходу Грега. Мортенсен даже здесь ухитрился заблудиться, попав на развилку дорог, одна из которых вела на летнее пастбище. К счастью, он быстро сориентировался, вернулся к реке и вышел на дымок лагеря Музафара. Ноги по-прежнему слушались плохо, но Грег упорно шел вперед, часто останавливаясь для отдыха. На седьмой день после спуска с Ка-2 Мортенсон увидел деревья на южном берегу ущелья реки Бралду. Пять тополей сгибались под сильным ветром. Они напоминали приветственный взмах руки друга. Деревья росли редком. Их посадил человек. Стало ясно, что здесь кончается жестокая сила Каракорума, который посылает лавины из снега и камней, способный смести со своего пути любое живое существо. Увидев тополя, Мортенсон понял, что выжил. Засмотревшись на деревья, он опять, как и несколько дней назад, пропустил развилку. Главная тропа шла к реке и дальше, к веревочному мосту. Замба! Впрочем, мостом эти веревки из шерсти яка, натянутые между двумя валунами, можно было назвать с большой натяжкой. Перейдя через мост, Грег прибыл бы в деревню Осколи. Она располагалась на северном берегу реки, в 13 километрах от Замба. Но Мортенсон заблудился во второй раз и остался на гребне, на южном берегу. Он пошел к деревьям. За тополями начались абрикосовые сады. Здесь, на высоте 3000 километров, к середине сентября урожай уже собрали. Груды спелых фруктов лежали в сотнях плоских плетеных корзинах. Яркие абрикосы буквально светились на фоне зеленых листьев. Между корзинами на коленях ползали женщины. Они доставали косточки из плодов. Увидев. Мортенсона, женщины закрыли лица платками и бросились бежать от странного белого человека. Дети оказались смелее. Грег шел по бурым полям в сопровождении целой свиты малышей и подростков, а женщины издали наблюдали за ним. Дети указывали пальцами на его одежду, рассматривали запястья в поисках часов, которых не было, и смело хватали незнакомца за руки. Впервые за много месяцев Мортенсон подумал о том, как выглядит. Длинные волосы спутались. Он чувствовал себя огромным и грязным. К тому времени прошло уже больше трех месяцев. С того момента, как я принимал душ, — вспоминает он, — ему показалось, что он может напугать детей. Но они не боялись. Их одежда была такой же грязной и рваной, как и у него. Несмотря на холод, многие бегали босиком. Воздух деревни Корфе Мортенсон почувствовал за километр. Запах можжевелого дыма и немытого человеческого тела после стерильного горного воздуха был невыносим. Думая, что все еще находится на верном пути, Мортенсон решил, что подходит к осколе, откуда три месяца назад отправился штурмовать к 2 Но все вокруг казалось незнакомым он подошел к церемониальным воротам деревни, простой деревянной арке, стоящей на краю картофельного поля. К этому времени его уже сопровождало около пятидесяти мальчишек. мортенсон осмотрелся, надеясь увидеть Музафара, но увидел только пожилого человека в шерстяной шапочке Топи, такой же серой, как и его борода. Тот ждал Грега за воротами. Черты его лица были настолько резкими, что казались вырубленными из камня. Старика звали Хаджи Али. Он был вождем Корфе, Нурматхар, на местном наречии. «Ассалам алейкум», — произнес Хаджи Али, пожимая руку Мортенсона. Он торжественно провел гостя через ворота. Закон гостеприимства Балти соблюдали свято. Сначала Али подвел грегок церемониальному источнику, где следовало вымыть руки и лицо, затем пригласил к себе домой. Корфе находилась на горном уступе в 250 метрах над уровнем реки Бралду. Эта своеобразная полка напоминала платформу альпиниста, подвешенную на отвесной скале. На ней теснились квадратные трехэтажные каменные домики безо всяких украшений. Они почти слились бы со стенами каньона, если бы на их плоских крышах не сушились абрикосы, лук и пшеница. Хаджи Али привел Мортенсона в дом, который ничем не отличался от остальных. Он быстро убрал постельные принадлежности, при этом пыль из них распространилась по всей комнате, разложил подушки рядом с очагом и пригласил Мортенсона садиться. Пока готовился чай, Хозяин и гость молчали. Слышались только шаги и шорох подушек. Двадцать мужчин из большой семьи Хаджи-Али входили и занимали свои места у очага. Едкий дым ячьего навоза уходил в большое квадратное отверстие в потолке. Мортенсон заметил, что дети, которые провожали его в деревню, заглядывают в это отверстие. Судя по всему, они расположились на крыше. До этого в Корфе ни разу не было иностранцев. Хаджи Али сунул руку в карман своего расшитого жилета, вытащил куски вяленого мяса горного козла и энергично размял их с листьями крепкого жевательного табака на свар. Затем предложил кусочек Мортенсуну. Под доброжелательными взглядами десятков зрителей тот сумел справиться с одной из самых сложных задач в своей жизни. А когда хозяин предложил Грегу чашку чая с маслом, тот выпил ее почти с удовольствием. Наконец, ритуал гостеприимства был исполнен. Вождь наклонился вперед, и его бородатое лицо оказалось прямо перед лицом Мортенсона. Чезелей? -э рявкнул он. Это непереводимое с Балти слово означает что-то вроде «какого черта?». Пользуясь известными ему словами и массой жестов, Грег объяснил собравшимся, что он американец, что пытался покорить к 2 Это заявление было воспринято одобрительно. Сказал, что ослаб и болен, и теперь идет в Асколе, где его ждет джип, который отвезет его в столицу Балтистана, Скарду. Исчерпав последние силы, Мортенсон откинулся на подушки. Бесконечный путь и попытки изложить свою историю окончательно его измотали. Мягкие подушки, тепло от очага, множество людей. Мортенсон почувствовал такую усталость, что, казалось, сейчас заснет прямо здесь. Мэтт Асколе. Не Асколе. Со смехом сказал Хаджи-Али и указал пальцем себе под ноги. Корфе. Мортенсен подскочил. Он никогда не слышал о Корфе и был уверен, что не видел этого названия ни на одной карте Каракорума, хотя, готовясь к экспедиции, изучил их немало. Волнуясь, объяснил, что ему нужно добраться до Осколе и встретиться там с человеком по имени Музафар, у которого остались его вещи. Хаджи Али обхватил гостя за плечи и силой усадил обратно на подушки. Он обратился к своему сыну Туа, который частенько бывал в Скарду и немного знал английский. Тот перевел «Сегодня идти в Асколе невозможно. Большая проблема. Полтора дня пути. Завтра Хаджи пошлет искать Музафар. Теперь ты спать» хозяин поднялся и прогнал детей, которые все еще заглядывали в комнату с крыши. Мужчины разошлись по домам. Несмотря на тревогу, гнев на самого себя, ощущение полной беспомощности, Грег Мортенсон повалился на подушке и мгновенно заснул.